В раковине бежала вода. Полупрозрачная струя, матовое цилиндрическое тело, упершееся верхним концом в черное отверстие крана, а нижним — мягко растекающееся по фаянсу. Арсен сидел на краю ванны. В его руке была зубная щетка с застывшим червячком пасты на цветной щетине. Зажав правую кнопку мыши, он поворачивал экран, разглядывая подсохшие брызги пасты на зеркале — и следы от тряпки на кафельном полу, и собственные нарисованные босые ноги. Странно, его ноги босые на экране, его ноги в ботинках под столом. В дверь ванной там на мониторе постучали. «Арсен, ты еще долго там? Все в порядке?» «Да, мама, все в порядке», — набила он на ответ в окошке чата. «Точно?» Голос в наушниках звучал теперь обеспокоенно. «Арсен, ты какой-то пришибленный. Что случилось?» «Я устал. Я сейчас выйду». «Не пугай ты их так», — сказал Максим. Максим был рядом, в двух шагах, ближе, чем нарисованные родители. В этой комнате с мониторами на стенах Арсен бывал уже не раз. Сейчас мониторы работали все. Ходили тени, брели люди из метро, брели покупатели вдоль стеллажей магазина, На общем плане какой-то транспортной развязки красным выделялись машины, превышающие скорость. Максим насвистывал, и Арсен, чтобы не слышать его, плотнее прижимал к ушам поролоновые наушники. «Не пугай их», — вкрадчиво повторил Максим. «Выводи персонажей из ванной. Они подумают, хрен знает что». «Выводи персонажа». Арсен крикнул мышкой под дверной защелке. Открылась дверь, и на экране появилась мама, встревоженная, в тяжелом бирюзовом халате. «Арсен, ты здоров?» Движением мыши он заставил нарисованного мальчика на экране коснуться плеча нарисованной женщины. «Все класс. Спать охота». «Полдесятого вечера. Ты никогда так рано не ложился. Померяешь температуру?» «Могу», — написал Арсен в окошке чата. «Нормальная». Он увел персонажа в свою комнату, уложил в кровати и укрыл одеялом с головой. Экран потемнел, выключили свет в коридоре, мама и папа о чем-то говорили на кухне, но слов нельзя было разобрать, даже увеличив звук до максимума. Арсен стащил с головы наушники и свернул окно. На рабочем столе у Максима была лесная полянка с высоченными ирисами, лиловыми и сиреневыми. Максим молча отодвинул от него клавиатуру, и поставил на край стола стакан чая со свисающей на ниточке этикеткой от заварного пакетика. «Осторожно только. Клаву мне не залей». «А я тебе доверял?» — тихо сказал Арсен. «Правильно делал». Максим смотрел ему в глаза. «Я не собираюсь тебя запугивать или наказывать. И в мыслях не было. Это просто информация. Я хочу показать тебе, объяснить, с чем ты на самом деле...» «Столкнулся, скажем так. Я не понимаю. Я объясню. В данный момент ты поражен вирусом. То есть на самом деле это куда более сложный информационный феномен, но я называю его вирусом для удобства пользователя. Это вероятностный червь, программа, которая пробирается в прошлое вдоль ствола твоей судьбы и путем незаметной манипуляции подменяет вероятности. Итак, 15 лет назад... Твоя мама вышла замуж не за твоего отца, а за другого человека. Разумеется, у этой пары ты не мог родиться. Поэтому сейчас тебя нет. Ты информационная флюктуация. И если дать системе команду удалить временные файлы, тебя выметит нафиг. Максим говорил и улыбался. Арсен соображал прозрачно и ясно, только волосы на затылке шевелились. «Что я должен делать, чтобы все вернуть?» «Отлично!» Максим потер ладони. «Никаких слез, соплей, никакой рефлексии, только действия. Браво! Случай твой серьезный, вирус плохой, глубоко перестраивающий реальность. Просто так вылечить его нельзя». «А если я тебя убью?» «Не спеши. Во-первых, как ты меня убьешь? Голыми руками?» «Сомневаюсь. Во-вторых, я единственная твоя надежда. Есть возможность удалить зараженный файл и заменить его здоровой копией». Это я сделаю для тебя. Сделай сейчас, пожалуйста. Учти, что девочка, дочь твоей мамы, реально существующий человек, уйдет в небытие. Посадишь ее перед монитором. Играть в свою жизнь. Она мне не нужна. Она бездарная по сравнению с тобой. Макс. Арцент сцепил пальцы. Я сойду с ума. Я уже близко. Не сойдешь. Максим улыбнулся краешками губ. — У тебя отличная способность к адаптации. Сейчас я все сделаю, как было. — Пожалуйста. — Я сделаю. Ты не бойся. — К сожалению, есть неприятная деталь процесса. — Какая? — Мне придется тебя убить. — Ты часть зараженного файла. Максим виноват, улыбнулся. Арсен мигнул, разгоняя вдруг наступившую темноту. — Это как инициация, знаешь? Максим все еще улыбался. — Иногда, чтобы родиться заново, «Нужно умереть». «Контракт», — подумал Арсен с горчайшей иронией. «Папа еще подписал. Тренинг, фирма, маньяк». Он помедлил еще мгновение, рассламившись вводя врага в заблуждение, а потом одним резким движением подхватился, сорвался и кинулся к двери. Офисный стул отъехал, вращая пятью колесиками, и грохнулся о стену. Почуяв врага за плечом, Арсен резко рванулся в сторону и угадал. Пальцы Максима соскользнули с рукава тенниски, не успев зацепиться. Арсен перемахнул через стол, компьютерная мышь сорвалась и повисла на проводе. Арсен кинулся к двери. «Там люди, офис, служба безопасности. Не может быть, чтобы все они были в сговоре. Этого не может быть!» Его схватили сзади за воротник. Арсен вырвался из тенниски, затрещала ткань и посыпались пуговицы. До двери оставалось три шага. Его перехватили локтем за горло, сгибом руки, как скобой за шею. Арсен забился, вцепился в эту руку ногтями, потом, извернувшись зубами, его швырнули обратно, опрокинули на стол, так что посыпались градом шариковые ручки, скрепки, зажигалки. Грохнулась коробочка мобильного телефона. Арсен увидел над собой потолок и лицо Максима. Какое счастье, что Максим не улыбался этой своей маньяческой ухмылочкой. Максим был зол, разъярен и даже растерян. Сквозь ужас, давивший Арсена, пробилась лучиком мысль «Не все потеряно!» «На помощь! На по...» Холодные и очень твердые, будто резиновые пальцы сомкнулись у него на горле, он закричал теперь от боли, но вырвался только хрип. Звезды, на этот раз не ненарисованные, запрыгали перед глазами, а потом окончательно потемнело. Арсен провалился в темноту, в кромешный ужас, в кошмар. И сел на постели. Сердце выпрыгивало, пот лил со лба, майка промокла, и кто-то дышал рядом, будто в припадке астмы. Арсен не сразу понял, что это он так дышит. Это его дыхание похоже на свист разорванных мехов. Он был в своей комнате. Вот стол. Вот компьютер. Книжная полка. Учебники неровным строем. Вот желтенькая шеренга, полное собрание сочинений Пушкина. Вот библиотека приключений, цветные тома с вытертым золотым тиснением. Вот приоткрытый шкаф. Свитер свесил из щели рукав, касаясь пола, будто кланяясь в пояс. Вот абажур наполовину, задернутые клетчатые шторы — ковер со следами от щетки пылесоса, под столом у самой стены шарик от пинг-понга, который мама не заметила, убирая. Обыденный строй предметов. Привычные очертания за окном. Запах собственной спальни подействовали на Арсена как укол сильного обезболивающего. Часы, на стене, на которые по утрам первым делом падал его взгляд, показывали десять. Десять утра? Вечера? Он встал. Тело не слушалось, как после долгой болезни. Подошел к окну. Почти стемнело. По дорожке вдоль дома шел сосед с овчаркой на поводке. У кафе «Агат» на углу стояли девчонки в мини-юбках. Десять вечера. Он прислушался. На кухне вполголоса говорили папа и мама. Говорили, боясь разбудить его, Арсена. Кажется, продолжался разговор, который он уже слышал. в наушниках у монитора. Он ощупал себя. Ребра вздымались и опадали. Сердце заставляло содрогаться майку на животе. Он был жив, не нарисован. Он был собой, не оставалось сомнений. Он выглянул в прихожую. Это была прихожая его дома, знакомая до мелочей. Рюкзак валялся на том же месте, где нарисованный Арсенову бросил. Зато мокрые туфли мама протерла, и набила сухими газетами, чтобы вернуть им форму. Из кухни доносился запах свежих котлет. Мама торопливо жарила их на завтра. Арсена всегда на слюну пробивала от этого запаха, но сейчас при мысли о еде сделалось дурно. Он поджал пальцы на влажном полу. Здесь недавно прошлись влажной шваброй, плитка еще не высохла. Зажужжал будто огромный шмель. Жжжж! Арсен заново вспотел и только через секунду сообразил, что это всего лишь телефон, поставленный на виброзвонок. Телефон жужжал и подергивался во внутреннем кармане куртки. Арсен вытащил его и чуть не выронил на пол. Такой скользкой оказалась рука. «Ты что, придурок?» — рявкнул Максим в трубку. «Что ты за цирк мне устроил, а?» Тогда-то Арсен в первый раз... И заплакал.